И поэтому он свободен от всех земных потребностей. Если он ест, то лишь потому, что это ему нравится, а пьет только ради удовольствия. Впрочем, пить больше, чем Мани Лунга, было невозможно. Его министры, его чиновники, закоренелые пьяницы, казались по сравнению с ним трезвенниками. Его величество был проспертован насквозь и непрестанно вливал в себя крепкое пиво, настойку, ромбе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 Ковельдары поспешно натерли свои черные физиономии порошком киновари, который они носили в мешках у пояса, и распростёрлись перед королем Ниц. Затем Маловиш, выступив вперед, преподнес королю большую пачку табаку, успокоительной травы, как ее называют в Казонде. Но как раз весьма нуждался в каком-нибудь успокоительном средстве, ибо неизвестно почему,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 Некоторые мазали лицо грязью и рыболепно простирались перед своим гнусным властителем. Но Муани Лунга даже не смотрел на рыболепствующих лестицов, и шел мимо их неверной походкой, широко расставляя ноги, словно земля под ним качалась. Так он прошел, вернее, проковылял среди толп, выведенных для продажи рабов. Если работорговцы боялись, как бы королю не вздумалось объявить своей собственностью какого-нибудь из невольников, то последние не меньше страшились попасть во власть этого свирепого животного. Негора ни, ни на шаг не отходил от Талвиши и вместе с ним низко поклонился королю. Они беседовали на туземном наречии, если может быть назван беседы разговор, при котором Ваня Лунга только пьяно цедил сквозь зубы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 Мой друг Нигора счастлив лицезреть короля Казонды после столь долгой разлуки. «Пить!» — зарычал пьяница, от которого так и разило отвратительным запахом водочного перегара. «Не угодно ли королю помбы или меда?» — лукаво спросил работорговец, отлично знавший, чего добивается Манилунга. "Нет, нет", закричал король. "Водки!" За каждую каплю огненной воды я дам моему другу Алвишу по капле крови белого человека, подсказал Нигора, сделав Алвишу знак, на который тот ответил утвердительным кивком головы. Белого? Убить белого, воскликнул Мани Лунга, чьи дикие инстинкты сразу ожили при этом предложении португальца. Белый убил одного из агентов Алвиша, продолжал Негора. — Да, на его агента Гарриса подхватил Алвиш. Мы должны отомстить. Пошлите его к королю Масонга, верховья Заира, племя Асуа. Они разрежут его на кусочки и съедят живьем. Они еще не потеряли вкусок человеческому мясу, — воскликнул Мани Манилунга. Масанга был царьком племени людоедов. В некоторых провинциях Центральной Африки еще открыто практикуется людоедство. Ливингстон отмечает это в своих путевых записках. Племя Маньема, живущее на берегах Луаабы, съедает не только врагов, убитых на войне, но и покупает рабов, чтобы съесть их, заявляя, что человеческое мясо немножко соленое»,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 Мне трудно понять, что возможность подвергнуть пыткам белого человека пришлась по вкусу и итузенцам и ЖЗ Антонио Алвишу, такому же негру, как они, и каимбре, метису с негритянской кровью, и наконец Снегора, который питал жесточайшую ненависть к людям своей расы. Наступил вечер, вечер без сумерек, когда вслед за днем почти сразу же приходит ночь.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 королевский язык. Итак, в программе вечера первым номером стоял пунш, а вторым пытка. Диксент, запертый в своей тесной темнице, должен был выйти из нее только навстречу смерти. Невольников, проданных и непроданных, загнали обратно в бараки. На обширной читоке остались лишь работорговцы, хабельдары и солдаты, готовые отведать свою долю пунша.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 Туземцы дико завопили, запрыгали и, взявшись за руки, закружились в огромном хороводе вокруг короля Казонда. Алвиш, вооружившись огромной разливательной ложкой с длинной ручкой, помешивал в котле огненную жидкость, от которой на лица бесновавшихся танцоров падали синие отсветы. Мани Лунга шагнул ближе. Он вырвал ложку из рук работорговца, опустил ее в котел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 Один из министров Мани Манилунга бросился к своему правителю, чтобы погасить его. Но будучи проспиртованным не менее, чем король, министр тут же загорелся сам. Всем придворным Мани Манилунга, если бы они попытались вмешаться, угрожала та же участь. Альбишинигора не знали, как помочь горящему королю. Королевские жены в страхе бросились бежать. Каимбра межал еще быстрее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 поры которого насыщены спиртом. Через несколько минут Мани Лунга и его министр были мертвы. Но трупы их все еще продолжали гореть. Вскоре только горст пепла, до да несколько позвонков и фаланги пальцев, не поддававшиеся огню, но покрытые зловонной сажей, лежали возле котла с пуншем. Больше ничего не осталось от короля Казонды и его министра